Лампочки в потолке лимузина сменили цвет с фиолетового на синий. Затем стали зелеными и под конец желтыми. — Ты работаешь на среду, — сказал юнец. — Да. — Что ему, черт побери, надо? Я хотел сказать, что он тут делает. У него, наверное, есть план. Каков план игры? — Я начал работать на мистера среду сегодня утром, — ответил тень Я мальчик на побегушках. Ты хочешь сказать, что не знаешь? Я хочу сказать, что не знаю. Отвернув полу пальто, мальчишка вынул серебряный портсигар и предложил тени сигарету. Куришь? Тень подумал не попросить ли, чтобы ему развязали руки, но решил, что не стоит. Нет, спасибо. С виду сигарета была скручена вручную, и когда мальчишка прикурил от черной матовой зиппо, запахло чем-то вроде горелой изоляции. Мальчишка глубоко затянулся и задержал дыхание, а потом, выпустив дым угла рта, ноздрями снова втянул его в себя. Тень заподозрил, что он долго практиковался перед зеркалом, прежде чем выйти с этим трюком на публику. «Если ты мне солгал», — сказал мальчишка, словно из дальнего далека, — «я тебя попросту убью. Ты это знаешь». «Ты так сказал». Мальчишка снова затянулся. «Ты говоришь, остановился в мотеле «Америка».» Повернувшись, он постучал пальцем в стекло кабины водителя. Стекло немного опустилось. «Эй, там! Мотель «Америка» на федеральной трассе». «Нам надо высадить нашего гостя». Водитель кивнул, стекло снова поднялось. Вспыхивающие оптоволоконные огоньки в потолке продолжали менять цвета, раз за разом проходя один и тот же цикл тусклых красок. Тени показалось, что глаза мальчишки тоже вспыхивают, но только зеленым, как экран древнего компьютера. «Передай среде вот что, парень. Скажи ему...» «Его дело прошлое. Он устарел. Скажи ему будущее за нами, и нам плевать на таких, как он. Ему предназначено отправиться на свалку истории, в то время как такие, как я, разъезжают в лимузинах по супер завтрашнего дня». «Я ему передам», — ответил тень. Голова у него начинала кружиться. Он только надеялся, что его не стошнит прямо на месте». Передай ему, мы сейчас перепрограммируем реальность. Скажи ему, что язык — это вирус. Религия — операционная система, а молитвы — дешевый спам. Скажи ему это, или я, черт побери, тебя прикончу. Мягко закончил молодой человек. Понял. Можете меня высадить. Остаток пути я пешком дойду. Молодой человек кивнул. «Приятно было поболтать», — сказал он. Дым, похоже, его умиротворил. «Да будет тебе известно, если мы тебя не убьем, мы просто тебя потрем. Сечешь? Один клик, и вот ты уже записан случайными единицами и нулями, и опция «восстановить» не предусмотрена». Он снова постучал по стеклу у себя за спиной. «Он тут выходит» вернувшись назад к тени, он показал на свою сигарету. Знаешь, что это? Синтетическая жабья кожа. ты знаешь, что уже научились синтезировать буфатеин. Примечание. Буфатеин вещество в слизи на коже жабы буфо буфо, обладающее сильным наркотическим действием, сходным с ЛСД. Машина остановилась. Распахнулась дверца. Тень неловко выбрался наружу. Ремни перерезали. Тень обернулся. Внутри лимузина колыхались и свивались клубы дыма, в которых вспыхивали два зеленоватых огонька, будто прекрасные глаза жабы буфу-буфу. «Все дело в доминантной парадигме, Тень. Все остальное неважно. Ах, да». Жаль, что твоя старушка померла. Дверца захлопнулась, и шестидверный лимузин бесшумно отъехал. До мотеля тени оставалось пару сотен ярдов, и путь ему в морозном воздухе освещали красные, желтые и синие огни, рекламирующие все вкусности, какие только можно себе вообразить. В основном гамбургеры. К мотелю Америка тень подошел без приключений.